лава 30 Сун Га после высмотрел на внезапно появившуюся девушку на его пути. Эта особа была ему знакома, и от этого у него на сердце всё больше сгущались тучи. Синфен показалось ему опасной ещё в первую их встречу, а сейчас, когда он стал в несколько раз сильнее, эта хрупкая девушка, одетая в красное платье, внушала ему ужас. «Милый, почему ты так и не заглянул в гости? Неужели я тебя чем-то обидела?» Слегка облизнувала ей губки, спросила она. «Я... был немного занят», – ответил Сонг, стараясь не паниковать. Он осторожно осматривался, выискивая пути к отступлению. «Угун, разве тебе не говорили, что на твоем лице все прекрасно видно?» – улыбнулась Синфен. Не спеша, подходя к Сонгу поближе, когда ты лжешь, когда говоришь правду и даже когда тебе страшно. Девушка продолжала обольстительно улыбаться и, подойдя к молодому человеку в плотную, положила обе руки ему на грудь. Глядя снизу вверх на Сонга, она привстав на цыпочки, приблизила губы к его уху. В этот момент в голове парня что-то бабахнуло. Он никогда до этого не оказывался так близко к девушке. Аромат ландыша и жасмина заполнил его разум, вытеснив здравый смысл, и он прекратил какое-либо сопротивление, услышав от девушки едва слышное: «Ну, "Ну, малыш, не нужно бояться. Я тебя не съем. Пока." Окружающий мир подёрнулся туманом и поплыл, оставив лишь улыбку одной из самых красивых женщин перед его глазами. Синфен слегка поманила молодого человека движением руки, и направилась в сторону клана Лунного Феникса, а парень послушно поплёлся за ней, смотря лишь в одну точку. Девушка слегка повела плечами, осматриваясь. Этот дурачок чуть не зашел на территорию секты призрачной ладони, что осложнило бы ей задачу. Но хорошо, что она успела. Взглянув на послушно идущего за ней парня, девушка слегка улыбнулась. «А он забавный, может попросить молодого мастера отсрочить извлечение сокровища». Обдумывая эту мысль, она продолжила неспешно свой путь. Сам путь до главной резиденции клана был пройден без проблем, но вот внутри Син Фен столкнулась с непредвиденными трудностями. Молодая госпожа Блу Фен буквально натолкнулась на девушку, конвоирующую сонга. Поначалу госпожа Блу даже не обратила внимания на пару, однако кинув рассеянный взгляд на молодого человека, идущего вместе с Син Фен, она удивленно остановилась. Мисс Син, скажите, с какой целью вы сопровождаете этого слугу? Э, -э, -э что за вопрос? Какое вообще дело молодой госпожи до какого-то слуги? Синфен чуть не потеряла самообладание, когда неожиданно молодая госпожа и второй претендент на кресло главы клана Лунного Феникса задала этот вопрос. Я конвоирую этого молодого преступника в тюрьму клана, госпожа улыбнувшись ответила девушка, как можно более естественно. Однако секундная заминка в ответе не укрылась от блу. Она слегка рассеянно кивнула головой, а потом как бы между делом поинтересовалась. Он так молод, в чём его обвиняют? В клановую тюрьму сажают только за подозрение в убийстве члена клана Лунного Феникса. Этот юноша обвиняется как раз в этом. О, -о, -о, О, протянула Блу. Что же тогда не буду отвлекать одного из лучших протекторов клана от её работы добра и процветания. Добра и процветания, госпожа, с готовностью ответила Синфен, поклонившись. Блу пропустила эту пару дальше, направившись в сторону своей комнаты. Но лишь только Синфен скрылась за поворотом коридора, она развернулась и быстрым шагом направилась в сторону комнаты главы. Блу прекрасно помнила, что Сунг был первой владыкой, когда она привезла его в город Тёмной Звезды, и кого он мог убить из клана с таким развитием большой вопрос. Ведь даже дети в клане имели развитие минимум третьего владыки Синфен Салгалай, протектора клана, связанный клятвой Салгал наследнику главы. К тому же, это один из протекторов другого наследника Лонгфена. Таким образом, по какой-то причине с протектора клана сняли печать лояльности. Причем Син-Фен была одним из сильнейших протекторов. Глава потратил уйму камней развития, чтобы заключить с ней контракт. И сейчас вскрывается такое. Что-то за этим точно стояло, и Блу должна доложить об этом главе. Войдя в зал совета, где обычно глава Дэй-Фен принимал представителей других кланов, Блу подошла к висящему около стены ритуальному гонгу. Взяв колотушку, прислонённую к стене, она с силой ударила по нему. Раздался гулкий звук и начал гулять по всему залу, отражаясь от стен, лишь только через пару секунд утихло последнее эхо. После чего Блу, подойдя к одному из стульев, присела на него, ожидая. появление главы она не заметила. Вот в зале никого нет. Секунда, и улыбающийся старик стоит прямо напротив неё, смотря ей в глаза. Поспешно вскочив со стула, Блу поклонилась, приветствуя главу клана Лунного Феникса. "Перестань, дочь", махнул рукой старик. "Итак, для чего ты вызвала меня из моей закрытой тренировки?" Блу парой предложения описала ситуацию, с которой столкнулась, заодно рассказав немного о Сонге и почему она была уверена в его невиновность. «Значит, ты говоришь, что один из протекторов клана снял печати лояльности, да еще и этот протектор Син Фен?» Дэй Фен задумчиво погладил бороду, подойдя к окну. Он молча смотрел на уже начавшие желтеть листья деревьев. Осень в этом году поздняя, промелькнуло у него в голове. Что же этот мальчишка задумал? Информаторы совсем недавно перестали приносить сведения о нём. С их слов, Лонгфен внезапно отделился ото всех, общаясь лишь с стройкой телохранителей Дасинфен. Даже девушки, за которыми он в прошлом бегал, перестали его интересовать. Всё это и раньше настораживало главу, а сейчас, в купе с открывшимися фактами, настороженность начала перерастать в беспокойство. Оставайся здесь, я кое-что проверю, сказал Дейфен Блу в ту же секунду исчезнув. Сонг очнулся в пустой и холодной камере. Он плохо помнил путь, который проделал, добираясь сюда, но прекрасно осознавал, из-за кого он здесь оказался. Эта женщина, она что-то сделала с ним. Осмотрев камеру, парень с печалью признался, что шансов выбраться отсюда было немного. Помещение представляло собой скорее какой-то чулан, чем камеру. Даже лежать здесь трудно, так как ноги сразу упирались в стену. Тусклый свет давал небольшой светящийся камень, установленный на потолке. Мебели или даже чего-то похожего на лежанку здесь не было, а из всех предметов можно выделить разве что одинокую глиняную миску, лежащую на полу. Сунг первым делом попытался разбить её. Из глиняных черепков можно попробовать сородить достаточно острый осколок, но разбиваться эта миска отказывалась, как он ни старался. Плюнув в конце концов на это дело, парень просто присел на корточке, обняв колени руками, чтобы хоть как-то сохранить тепло. Вызванный с помощью концепции синий огонёк много тепла не давал. Но всё же это лучше, чем ничего. Почему же его схватили? Он точно знал, что не совершал никаких преступлений. Напрашивался лишь один вывод: клан Лунного Феникса каким-то образом обнаружил его скоростное развитие. Как ни хотел он себе в этом признаваться, но скорее всего виной тому были люди, что знали о его секрете. Винд или Риль? Хотя в любом случае в голове Сунгана начали крутиться мысли, что его предали. Истина оказалась проста: свои секреты лучше держать при себе, ни с кем ими не делясь. А, протяжно вздохнул Сунган, продолжая сидеть, обняв колени. Тем временем на два этажа выше в личной комнате Лонгфэн выслушивал доклад Синфэн. Значит, говоришь, сестра задавала тебе вопросы? Да, господин, ответила девушка, смотря в глаза Лонгфену. Что ты ей сказал? Я ответила, что это молодой преступник, который подозревается в убийстве. Лонгфен кивнул головой. Всё логично. Она ответила так, как и должна была. Но от чего так темно на душе? Его охватили плохие предчувствия по поводу всей этой ситуации. Подойдя к резному столу, сделанному из дубового дерева высшего сорта, наследник по барабанил пальцами по начищенному до блеска лакированному покрытию. Да, стоит проверить. Лонгфин развернулся и подошёл к одной из повешенных на стене картин. Нажав на скрытую кнопку на рамке этой картины, он открыл скрытый тайник. посмотрев туда, проверил, на месте ли два небольших треугольника с рунами, выгравированными на них. Ключи на месте. А что с тем предметом, что ему дали люда лисы? Небольшой коричневый шарик, покрытый шерстью, мерно пульсировал в руке, когда Лонгфено взял его. Это на крайний случай. С этой силой он способен продержаться против воина этапа слияния какое-то время. Люда Лисы честно предупредили, что расплата будет очень серьёзной за временно обретённую силу, но зато она станет живьём. Подумав немного, Лонгфен не стал класть шарик обратно, засунув в один из карманов брюк. После этого он вытащил ещё один предмет маленький хрустальный цилиндр. Маяк, как его назвали Люда Лисы, «Что это такое, сын?» Прозвучавший в комнате голос ошеломил всех. Удивленная Синфен, открыв рот, пялилась на ту часть комнаты, где еще за миг до этого никого не было, а сейчас стоял глава клана Лунного Феникса. Лонгфен с цилиндром в руке также оторопело смотрел на появившегося гостя. От страха у него в один миг стало сухо во рту. он попытался что-то сказать, но слова застряли в горле. Этот предмет. Я видел что-то подобное, прищурившись, произнёс Дэи Фэн. Это работа Вупи. Сын, когда ты успел сойти с демонами? Разве ты не знаешь, что им нельзя доверять? Они ненавидят людей. Ты всё ещё веришь в эти сказки, глава? Наконец смог ответить Лонгфен. Вульпи хотят одного развиваться, как и любые иные практики. Они не дураки. И закрывать глаза на такие возможности из-за какой-то ненависти это удел глупых. Лонгфен, ты только послушай себя. Ты связался с демонами. Это худшее преступление, какое может совершить человек. Тебе ещё не поздно одуматься. Нет, покачал головой наследник. Я не собираюсь трусливо закрывать глаза на такие возможности. После его слов вокруг Дефена начало распространяться давление такой силы, что Лонгфен сразу рухнул на колени. А Синфен от страха попятилась назад. У главы закончилось терпение. — Ты не будешь мне приказывать! — прокричал Лонгфен. — Я сам знаю, что мне делать! Послышался хруст ломающегося стекла. Цилиндр, что держал в руках молодой наследник, превратился в труху, осыпавшись мелкими, словно пищинки осколками. Голова безразлично посмотрел на это и усилил давление, но через секунду, увидев что-то в руке сына, предостерегающий закричал: "Погоди, Лангфэн, не делай этого!" В следующее мгновение сила неудержимым потоком обрушилась на него, стоящего на коленях сминая и калеча.